Глава 4. С самого рождения ему приходилось труднее, чем остальным. Когда мамаша была им беременна, ее сбил с ног бодливый бычок. Думали ребенок мертвым родиться, а он родился живым. Правда, левая нога у него оказалась кривовата и короче правой. Личико было темным и сморщенным, как у древнего старика, а нос маленьким и вздернутым, до да жути напоминающим поросячий пятачок. Жители деревни, как увидели младенца, хотели уж было отнять его у матери и сжечь. Больно похож, оказался новорожденный на отродье демона. Но потом вспомнили про случай с бычком, да еще обратили внимание на папашу, тоже красотой не блиставшего. В общем, оставили мальчишку в покое. На шестой день после рождения, как полагается, он получил имя. Ему и тут не повезло. Папаша назвал его Аж. В честь своего деда, который явился когда-то в эту деревню, не весть из каких краев. Что это за имя? Аш. Будто зевнул кто-то. Когда Аш подрос, папаша уверял его, что в тех землях, откуда пришел дедушка, это имя считается славным именем и дается отпрыском уважаемых семей. Аш подрос и по имени его называть стали редко. Дали прозвище «полторы ноги» потому что увечья его с годами никуда не делось. Как подрос аж, деревенские присмотрелись и удивились. А ведь парень-то вполне себе даже ничего. Ну, хромой. Ну, на рожу, прямо скажем, не принц. Так ведь с лица-то воду не пить. Зато Аш, несмотря на свои полторы ноги, самый работящий парень в деревне. В низину, где надел его земли, натаскал с лесной опушки. И урожай снимали не хуже, чем у прочих. Оброк барону исправно платили, зимой аж не бездельничал, научился горшки из глины лепить и обжигать, овец завели. И каждую осень вместе с мешком зерна отвозили на телеге старосты в баронский замок еще и овечью тушу. Стало ажу 15 лет, и начали на него девки по-особому посматривать. А он, словно назло всем, взял и выбрал в жены Ильку. Девку, низкорослую, да еще и припадочную. Но он, будто привыкнув преодолевать трудности, боялся сойти с предначертанного богами нелегкого своего пути. Должно быть, чтобы не разгневать их. И с припадочной Илькой Аш жил не хуже, чем другие деревенские. Собственную хижину отстроил рядом с родительской. В два года замужества Илька родила ему двоих детей, на удивление здоровых. Да и сама как-то похорошела, округлилась, и припарки у нее теперь случались не каждую неделю, как раньше, а раза два в месяц, не чаще. Именно привычка добиваться своего, вопреки неизменно враждебной ему действительности, заставила Ажа двинуться через лес к дому охотника Варга вечером. Кто другой отложил бы это дело до утра следующего дня, но Аж был не из таких». Его нож, доставшийся ему от отца, сточившись до тоненькой тусклой полоски, сломался. А как в хозяйстве без ножа? Металл дорог, и достать его негде. Кроме как кваргу, податься ажу было некуда. Охотник жил не бедно, хотя земли не пахал и оброков не платил. Уж лишний нож-то найдется. А старательная выделанная овечья шкура до да пара кувшинов – плата хорошая. К Варгу аж добрался, когда солнце уже село. Жилище охотника и в дневную пору никто из деревенских разыскать не сможет. А тут ночь, да еще и в лесу. Но аж с малых лет здесь тропки звериные знал и с закрытыми глазами дорогу мог найти. Заблудиться он не боялся. Хороший дом выстроил себе охотник. Приземистый сруб, окруженный высоченным чистоколом, в котором прорублена низенькая калитка – запираемая на массивный засов. В таком доме не страшно жить даже в глухом лесу. Хотя, в связи с тем, что в последнее время творилось в окрестностях деревни по ночам, аж и в таком доме крепости в лесу поселиться не рискнул бы. Варк, жилистый, длиннорукий и длинноногий мужик, с исхудалым мрачным лицом, отпер ему калитку сразу, будто ждал. Провел в дом. Варк помел в руках овчину, посопил носом, бросил овчину на скамью. Кувшины, которые были завернуты в овечью шкуру, он пощелкал сильным узловатым пальцем и, одобрительно цокнув языком, поставил на полку. Затем без слов сунулся куда-то за одну из скамей и достал оттуда длинный кривой нож с простой деревянной рукоятью. Аж обрадовался. Охотник-то явно продешевил. Таким ножом и воин не побрезгует. Мощное оружие особенно в умелой руке. Сделку отметили парой кружек крепкого пива, которое тоже нашлось у хозяина. Варк не против был налить еще кружку, но Ажу пора было возвращаться домой. С рассветом предстояло выйти в поле и трудиться там до темноты. Он и так уже целых полдня потратил, чтобы приобрести нож. А за эти полдня столько можно было всего сделать. Когда грохнул засов запираемой калитки за его спиной, Парень сглотнул. За чистоколом не было видно света в окне дома охотника, и лес, такой привычный и безопасный ясным днем, теперь представлялся враждебной чащей, в густой темени которой таились до поры до времени страшные существа. И полная луна таращилась с неба. Потрогав рукоять, заткнутого за пояс ножа, аж двинулся в путь. Ходить по лесу ему было не впервой – Но сейчас он торопился, почти бежал. Оттого и натыкался, то и дело на ветви, спотыкался о корни. Словно на зло в голову лезли пугающие мысли. Позади Ажа послышался шорох. «Темный лес всегда пугает запоздалого путника. То скрипнет древесный ствол, то хрустнет ветка, то крикнет ночная птица. Зная об этом, Аж не стал останавливаться и прислушиваться» а припустил еще быстрее. Позади снова что-то зашуршало и затрещало, и на этот раз отчетливее и громче. Теперь сомнений быть не могло. Кто-то шел вслед за парнем, быстро и не особо скрываясь. Парень выхватил нож. Какая-то коварная коряга подвернулась под ноги ажу, и он, споткнувшись, рухнул лицом вниз в прелый ковер гнилых прошлогодних листьев. Тотчас на него навалилась страшная тяжесть. Перебив запах прелых листьев, в нос ажу ударила вонь мокрой псины, а над духом клацнули мощные челюсти. Заорав, парень рванулся изо всех сил. У него все-таки получилось освободиться. Он перекатился на спину и взмахнул сразу обеими руками, упреждая новый бросок чудовища. Сгусток тьмы, показавшийся парню невероятно громадным, на миг закрыл от него шар луны, жуткая морда, разъявленная пасть, утыканная длинными зубами и мутно-синие глаза возникло перед лицом парня. Обеими руками Аш ударил в эту морду и попал. Раздался хриплый рев, чудовище метнулось куда-то в сторону и луна прыгнула в глазах Ажа. Он скочил на ноги и бросился бежать, но рев настиг его. Острая боль захлестнула левое плечо парня. Закрутившись на месте, аж беспорядочно замахал ножом. И снова кривой клинок полоснул чудовище. Оно захрипело и отпрянуло назад. И тогда Аш побежал. Не выбирая направление, просто подальше от всего этого кошмара. Никогда в жизни он так не бегал. Ему повезло. Когда парень уже начал выбиваться из сил... Темень впереди него стала таять, деревья расступились, и Аш, вырвавшись на лесную опушку, в упал в траву. Но тут же вскочил снова. Надо было двигаться дальше. Требовалось добраться до тех, кто сумеет помочь. Сейчас Аш сам себе помочь не мог. Это рано. Впереди на холмах мерцали огоньки деревенских домов. Схлипывая и шатаясь, крестьянин побрел на свет этих огоньков. Левой руки он не чувствовал вовсе. Левая часть спины онемела. Левая нога подламывалась. Почти уже войдя в деревню, парень едва удерживал сознание. У него кружилась голова, а к горлу то и дело подкатывала тошнота. Крестьянин постучался в первый же дом. Ему открыли. Бородатая, изумленная физиономия мутно замаячила перед парнем. Четверо всадников ехали по высокому речному берегу. Вдоль по течению, туда, где далеко-далеко на горизонте, широкое русло реки изгибалось и пряталось за хмурую тучу леса. День клонился к закату. Раскаленное солнце медленно опускалось в потемневшую воду И, казалось, вот-вот зашипит. Садники ехали не быстро и друг подле друга цепью. Это позволяло им всем четверым вести разговор, не слишком напрягая голос. Ты говоришь, брат Герб, эльфы также подвержены страстям, как и люди, произнес Кай. Но разве допустимо жертвовать жизнями тех, кого оберегаешь и о ком заботишься, ради своего личного сиюминутного желания? Ехавший по левую руку от и седобородый рыцарь в доспехах, щетинившихся шипами, усмехнулся. «Брат Кай», — сказал он, — «тебе посчастливилось попасть на туманные болота в юном возрасте. Понятие долго вошло в твою плоть и кровь раньше того, как ты успел узнать, что страсть может накрепко пленить разум. Поверь мне, даже самые лучшие из людей могут обезумить» от любви, ненависти, жадности, тщеславия и прочих страстей. «Мы определяем своих врагов как твари», – заговорил Кай. «Что есть тварь? Нелюдь, враждебная людям. Не человек. Враг рода человеческого. Когда я, вопреки правилам Кодекса, обнажил свой меч против людей, я рассуждал так. Если человек встал на сторону твари, он сам стал тварью». «Людей легко запутать и обмануть», – подала голос золотоволосая принцесса. «Сегодняшним утром мы в этом очень даже хорошо убедились». «Мне кажется», – проговорил юноша, – «следует отличать заблуждение от сознательного выбора». «Человек не может становиться на сторону твари», – вдруг сказал Герб громко и отчетливо. «Потому что тварь противоположна человеку». Он может лишь ошибочно полагать, что использует силу твари для каких-либо своих целей. Почему ошибочно? Живо повернулся к собеседнику Кай. Потому что на самом деле эта тварь использует его. Значит, убивая людей тогда в сражении в городе Лиане, я был прав? Герб взял в горсть бороду. Подумал немного, затем твердо ответил. Сейчас я полагаю, что нет, ты был неправ. Принимая то или иное решение, люди ошибаются так же часто, как и тогда, когда они действуют под влиянием страстей. А заблуждающихся должно вразумлять, но никак не убивать. Выходит, я все-таки нарушил кодекс, проговорил Кай. Сэр Кай сражался с людьми и убивал людей, быстро проговорила принцесса. «Но дело это, он исполнял свой долг. Если бы он не обнажил меча против моих врагов, кто знает, как повернулась бы тогда моя судьба и судьба всего королевства». «Жить среди людей и не вмешиваться в их дела невозможно», — сказал Герб. «Это главное, что мы поняли. Но вот убивать...» «Подняв меч против человека однажды, уже трудно остановиться». Брату Каю это известно лучше, чем кому бы то ни было. Кай опустил голову и надолго замолчал.